Серебряные нити Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто пытается понять, насколько Наши простые истины жестко порой определяют нашу жизнь. Но каким же образом можно смягчить эту жесткость? Наверное, наши слушатели теряются. Действительно, с одной стороны легко понять нашу убежденность в том, Что наше прошлое определяет нашу жизнь Но можно ли с этим бороться? Ведь эта убежденность, въелась в плоти, в кровь Она стала нами Из чего мы состоим, если не из нашего прошлого? Из тех самых наших поступков, решений Которые определили нашу жизнь Но кто отвечает за нас и определяет Наше поведение, если не наши родители С их бесконечными ошибками в воспитании Если мы свободны от понятий судьбы или рока Которые в нашем сознании накрепко сплелись, переплелись Стали единым целым со словом генетика Ведь именно этим словом Не определяя его И уж естественно Не пытаясь разобраться в мудренностях Этой науки Мы заменили Слово судьба Можно ли попробовать? Можно Только стоит начать С чего-то очень простого Но ну, по крайней мере, сегодня Давайте начнем с того Что я давным-давно обещал И никак не могу выполнить. Помните, в одной из прошлых передач я назвал вам несколько вопросов-заданий и обещал дать ответы? но так и не дал, разумеется. Давайте попробуем хотя бы сегодня вспомнить эти вопросы и сформулировать ответы на них. Ну, а вы попробуйте со мной согласиться, Или не согласиться. Итак, первым вопросом было, что нужно решительно всему? Я не знаю, что придумали вы, но со времен Адама абсолютно всему нужно название. Иначе это все просто не определишь. Кстати, в этом и наша беда. Мы ведь... Называем проблемы своей жизни Тем самым делая их простыми истинными И превращая Некую волну, возможность В частицу А частица Так и лежит В тачке Полной камнями И куда-то тянет нашу душу Ну а вторым вопросом Был совсем простой Какой месяц короче всех? Ну, если уйти от количества дней, то по написанию, конечно же, будет май. Третий вопрос. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? Никакого подвоха. Все как в пословице. Нас двое. Что человеку не лень всегда делать? Да на самом деле очень много всего, если вспомнить... Физиологические функции организма Ну, в частности, первое, что приходит в голову Человеку всегда не лень дышать И это оставляет надежду Что в любой нашей лени Есть некий залог активности В каком месяце человек меньше всего ест? То в феврале, как мне кажется Вне зависимости от диет Потому что этот месяц самый короткий не по написанию, а по длительности Где находятся города без домов, реки без воды и леса без деревьев Все это находится на карте Там есть одни лишь символические обозначения Какое слово пишется всегда неправильно? Разумеется, всегда неправильно пишется... Само слово неправильно Кто может прыгнуть выше дома? Да любой Потому что известные строительному искусству дома Вовсе не умеют прыгать Куда им с нами соревноваться? Сколько лет отцу, если его единственному сыну 12 лет? Для 12, разумеется. Когда мы смотрим на цифру 2, а говорим 10. Ну, я думаю, все догадались. Когда мы смотрим на минутную стрелку. Есть ли 7 ноября в Австралии? Есть, разумеется. Есть ли 7 ноября в России? Больше нету. Вы пилот самолета, летящего из Гавана в Москву с двумя посадками в Алжире. Сколько лет пилоту? Ровно столько, сколько и вам. Вы же пилот самолета. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? Ну, только в скорости. За 5 секунд можно не разобраться. Разумеется, 50. 50. Обычно месяц заканчивается 30 или 31 числом. В каком месяце есть 28 число? Решительно во всех. Вы входите в темную, малознакомую комнату. В ней две лампы, газовая и керосиновая. Что вы зажжете в первую очередь? Спички, разумеется. Даже зажигалкой в этой ситуации можно обжечь пальцы. Перед кем все люди снимают шляпы? Ну, по крайней мере, в обязательном порядке перед парикмахером. Одинокий ночной сторож умер днем. Дадут ли ему пенсию? Не дадут, к сожалению. Он же умер. Казалось бы, Но чего мы такого делаем? этим упражнением. Однако я уверен, что сейчас на лицах наших радиослушателей сияют блаженные улыбки. Кто-то догадался. Кто-то понял шутку. Кому-то понравился парадокс. Что происходит? Кроме множества всяческих вещей Которые происходят с нами в этот момент Мы вдруг оказываемся В настоящем Решая загадки такого рода Как разрешая кроссворды Мы вдруг Оказываемся в настоящем Мы оказываемся На свободе, которую так долго искали Мы как будто Выпадаем из цепи зависимости Тех самых простых истин Мы рассуждаем о чем-то другом И как нам кажется, по крайней мере, в этот миг Наше прошлое Нас не определяет, а будущее не беспокоит мы с вами отвлеклись или развлеклись, ушли от чего-то, что считали в жизни главным, и что по этому поводу очень сильно нас обременяло, вызывало беспокойство. Из чего состоит наша жизнь? до да и сплошных беспокойств Вызванных теми самыми простыми истинами Что мы делаем, когда решаем загадки? Да уходим от этого беспокойства В какую-то задачу Которую нужно решить прямо сейчас, за 5 секунд И поэтому все наши Выдуманные представления о себе самом на это время уходят. Простые истины – это выдуманные представления, с помощью которых мы определяем жизнь. А вовсе не жизнь определяет нашу судьбу, как мы думали до сих пор. Ну и раз уж мы еще раз порешали эти задачки, То, может быть, давайте попробуем Сделать какое-то упражнение Для того, чтобы научиться бороться И с этим все поглощающим чувством беспокойства И с тем самым тотальным ощущением Что прошлое полностью определяет нашу судьбу С помощью каких представлений Можно избавиться от От давлеющего прошлого. Конечно же, эти представления будут лежать в зеркале. То есть, где-то в будущем. И поэтому техника, которой мы сейчас будем заниматься, будет называться техникой создания неотразимого будущего. Давайте вы прямо сейчас попробуете сконструировать... Полный мысленный образ себя В возрасте на пять лет старше Мне кажется, это просто сделать Если зажечь нашу с вами магическую свечу Поставить ее перед зеркалом И просто закрыть глаза И представить за закрытыми глазами Что вы смотритесь в магическое зеркало которые отражают ваше будущее. Когда вы сможете ясно разглядеть свой образ в будущем, представьте, что вы вошли в него целиком и оказались самим собой в будущем. Попробуйте физически, всем телом почувствовать, каково это – быть вот этим более зрелым человеком. Почувствуйте. Как ощущает себя ваше тело? Живот стал больше или меньше? Спина еще больше сгорбилась или выпрямилась? Удивительное дело. Если вы сейчас действуете по инструкциям, то вы легко поймете. Большинство из нас видит себя в будущем лучше, чем мы и сейчас. Лучше, а вовсе не хуже, даже если мы пожилые люди. А вот если образ, который вы увидели на своем внутреннем зеркале, это образ болезненного человека, с сохшейся кожей, запавшими глазами, сутуленной спиной, то образ, который вы увидели, это не образ вашего будущего. Это образ простой истины из нашей предыдущей передачи. Прошлое является причиной всех моих сегодняшних проблем. И это значит... оно также будет тяготеть надо мной и в будущем и я буду чувствовать себя все хуже и хуже поэтому если вы представили себе себя тяжело больным или сильно постаревшим попробуйте дать себе сразу здесь же на этом же этапе упражнения Другое задание на будущее Потому что, вне всякого сомнения Если вы будете строить свое собственное будущее Опираясь на мысль Что прошлое много определило в вашей жизни Но ничего не определило окончательно И если вы, начиная с этого момента С момента этого упражнения Начнете заниматься собой Двигаться, дышать воздухом Придерживаться разумной диеты То будущее там, во внутреннем зеркале Станет чем-то совершенно другим Попробуйте представить себе будущее В котором нет груза вашего прошлого А есть движение к себе самому Начиная с сегодняшнего дня Без тех болезней, которые у вас есть или которые вы подозреваете в себе. Без ваших ожиданий генетики. Без ваших ожиданий и воспоминаний о трагических датах. Представьте себе себя в будущем таким, каким вы Сможете стать Если будете Думать О том, чтобы достичь Вот этого Нового образа в зеркале Однако это еще не все Если вы Почувствовали Каково это быть Вот этим более зрелым И одновременно Более молодым человеком То там В этом образе Оглядитесь Посмотрите, как изменится Ваш дом, ваша квартира, ваша комната И возвращайтесь Выйдите из этого образа Будущего себя И увидьте себя в настоящем Себя Сидящим перед собой Перед собой будущим Сложно На самом деле нет никаких проблем Нужно просто во время музыкальной паузы Почувствовать себя Тем человеком в будущем Которым вы хотите быть Ощутить себя в его теле Попробовать оглядеться вокруг Насколько это получится А потом нужно выйти из образа будущего себя и почувствовать себя настоящим, сидящим перед зеркалом. А там в зеркале перед собой себя живу в будущем. Thank <laughs> you. Спросите себя будущего Что он или она хотели бы от вас получить? Внимательно выслушайте ответ Будет совсем неудивительно Если вы будущий Попросите себя настоящего Отказаться От каких-то воспоминаний От чувства обреченности Отказаться от всего того Что в вас настоящем Определило прошлое От ваших плохих ожиданий Спросите будущего себя что он или она хотели бы от вас, и внимательно выслушайте ответ. Mm-hmm. Теперь немного отодвиньте будущего себя в сторону Пусть он присутствует Но давайте попробуем чуть-чуть покопаться в вашем прошлом Выберите область вашей жизни, в которой вы не слишком заботились о себе Ну, например, Финансовое положение, дети, здоровье, карьера, внешность, фигура и так далее и тому подобное. После чего оцените ваше сегодняшнее положение, отметив плохое и хорошее. А теперь попробуйте провести такую же оценку вашей заботы о самом себе пять лет назад. Попробуйте оценить, какой вклад внесло ваше поведение того времени в ваше настоящее положение. Попробуйте вообразить. Чем бы вы были еще хуже, если бы вели себя неподходящим образом последние пять лет?» А теперь выясните, что бы вы еще могли сделать? Что бы вы могли сделать больше, чем вы уже сделали на протяжении последних пяти лет, что привело бы вас к гораздо лучшему состоянию дел на сегодня? Не бойтесь этого воображать. Представьте себе. Что бы вы могли сделать, теоретически, в фантазиях, в полете воображения, для того, чтобы сегодняшнее состояние у вас было лучше, чем оно есть в реальности. А теперь давайте попробуем нарисовать два зеркала. Две картины будущего. Первое – это вы через пять лет от сегодняшнего момента, переживший все то, что действительно хотите в этой области вашей жизни. И второе – вы через пять лет от сегодняшнего момента, переживший все... Чего бы вы не хотели пережить в эти годы. Каждое зеркало, каждая картинка должна достаточно живо походить на реальность вашего будущего желательными и нежелательными обстоятельствами. Посмотрите на ваше желаемое будущее и спросите себя, как я могу сделать это реальность? Найдите по крайней мере три вещи, три решения, три обстоятельства, которые стоит сделать, чтобы это будущее стало реальным. Это могут быть простые решения, ну например, Делать утреннюю гимнастику Всегда вставать в 6 часов утра Для того, чтобы все успеть И не реагировать Такой обидой На поведение старшего сына Только не повторяйте этих фраз за мной Они придут к вам сами Теперь посмотрите на картинку своего нежелаемого состояния и спросите себя, как я могу сделать так, чтобы этого не случилось? Найдите как минимум три вещи, которые не стоит делать или которых стоит избегать для того, чтобы вот этого нежелаемого будущего не произошло. Теперь еще раз посмотрите На свое желаемое будущее Каждый раз Когда вы будете увлечены Действиями приближающими его Вы сможете чувствовать Что вы действительно влияете На этот процесс Представьте себе Что вы заботитесь о том Чтобы сделать что-то действительно Ценное И в то же время Видите образ себя в будущем Себя счастливого и удовлетворенного результатами. Попробуйте сохранить перед своими глазами эту картинку, в которую вы входили. Потому что кто вам будет плохо, когда отчаяние, почти всегда связанное с прошлым, будет пытаться захватить вас. Через картинку вы вспомните и это упражнение, и принятое вами решения. Может ли человек изменить что-то в прошлом? Нет, но он может многое изменить В настоящем и будущем Осознавая тупики простых истин Которые привели его к этому настоящему Как можно в этом убедиться? Очень просто. И для этого вовсе не обязательно проводить тотальный анализ своей жизни. Чаще всего достаточно иногда совершать короткие путешествия в прошлое для того, чтобы понять, насколько Иррациональны, неразумны Наши убеждения Которые приводят К сегодняшнему Не очень желательному настоящему Совершать путешествие в прошлое Очень просто Это можно делать Даже проще, чем в нашем упражнении Можно просто немножко успокоиться И подумать о чем-то очень банальном, тривиальном О том, что вы регулярно делаете И что не возбуждает вас никаких сильных чувств Ну, это может быть воспоминание О чистке зубов Об утреннем душе Об утренней чашке кофе О... манере брать в руки книжку перед сном Или о чтении газеты Такие наши тривиальные действия Являются очень хорошей дорожкой Линии времени С их помощью можно возвращаться назад Очень легко вспомнить Как вычистили зубы Неделю назад, два месяца назад, три года тому назад, десять лет тому назад. Легко вспомнить, как вы чистили зубы даже в далеком детстве, когда были маленьким. Вы хотите понять, что вызвало ту или иную форму вашего поведения? Вспомните, как вы чистили зубы, когда были ребенком. Из ванны, в которой вы чистите зубы Очень легко выйти в ваши воспоминания Не ну, очень просто Отложить зубную щетку и выйти Очень легко ловить за хвост простые истины Если не уходить очень глубоко в анализе А попытаться поймать свое собственное, маленькое, я не люблю Ну, например Я не люблю звонить по телефону Нет, я с удовольствием разговариваю, когда звонят мне Но ну, вот, снять телефонную трубку и набрать номер Это для меня просто нож острый Не знаю почему Очень хочется понять И тогда я вспоминаю, вот я стою и чищу зубы, мне нужно позвонить, и это происходит 10 лет тому назад. Я выхожу, склоняюсь над телефоном, нет, начинаю искать каких-то других поводов для того, чтобы не звонить. Значит, корень событий кроется где-то раньше. А, вот я Чищу зубы и выхожу в комнату Когда мне Наверное, лет семь И папа говорит маме Ну, не люблю я звонить по телефону Понимаешь? Не люблю Ты набери номер Поговори А потом дашь мне трубку, я поговорю тоже Значит, это не наша Не любовь А семейная традиция У Меня никто не любит звонить Ни я, ни мой старший сын Но связи ведь плохи тем, что их надо поддерживать И это значит, что звонить нужно Но не может же папина не любовь Программировать меня до такой степени Ну вот просто один из примеров Но он позволяет столько камней Собранных в тележку нашей души сбросить одновременно Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rose 16 tons. I'm normal and cool, and the star falls, said Bella. Bless my suit, you 16 tons. And morning you again Another day older and deeper and dancing Peter don't you call me Cause I can't go I owe my suit to the company store If you see me, come better Help aside A lot of men didn't have a lot of men dying One this to find The others still, dealt mm -hmm. the right one don't get you Then I'll laugh left one you, you know Sixty times, the money again Another day older and deeper and dense Saying Peter, don't you call me, cause I can go I owe my suit to the company store I was born one morning and it was just in rain fighting in trouble on my middle name I was raised in a King ring. But oh, my line can't kiddo How to make me walk the line You know, six king done And one of you came Another day of older and deeper and dancing Peter, don't you call me Cause I can't go I owe my soul sto